Такая уйма дел, голова идет кругом, В волосах Прохора стали появляться ранние сединки, Нина заявляет какие-то там свои права, Тихомолком фордыбачат рабочие, А тут еще эта дьявольская неприятность. Что ж делать? Мигнуть фильки шкворню, Чтоб раздробил в тайге Парчевскому череп? Рискованно и значит глупо. Пережитые Прохором позор, побои, Клещами ущемили душу. Принизили его в своих собственных глазах, но там, в Петербурге, выше головы, заваленной делами, с нервами взвинченными до предела, он так устал и замотался, что бессильно махнул на все рукой. Неотвязные вопросы, кто был генерал, кто жандармой, день и ночь мучили его. Дуньку, тварь, а в дочью Фоминишно ударившую Прохора в лицо, он будет помнить век. А вот кто те.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 «Ваше здоровье, господа!» Он вновь повеселел, или, вернее, заставил себя сделать это. Желтизна на висках стала сдавать, складка меж бровями распрямилась. Подали глинтвейн. Нина разлила по бокалам. Пристав нетерпеливо отхлебнул, ожегся и с обидой посмотрел на всех. Парчевский подчеркнуто кашлянул и подмигнул приставу, мол, так тебе вся и надо. прохор шуточным тоном стал рассказывать кое что из своей жизни в питере в самых невинных конечно красках рассказала о том как с ним однажды случился обморок и что из этого вышло впоследствии какой неприятный для него казус инноентий филатович ведя тонкую политику во всем ему поддакивал прохор принес из кабинета пачку газет вот видите здесь о моей смерти а здесь о воскресении.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 купил двадцать колод карт и восстановил в ловких пальцах утраченную память игрока. Однако прежде всего Парчевский покорился сердцу. Сердце дано человеку, чтоб всю жизнь, от начала дней до смерти, в непрерывном спасающем себя труде, день и ночь и каждую секунду точными сильными ударами проталкивать живую кровь по всему беспредельному,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 кого вы, может быть, считаете гениальным человеком и по незнанию штрихов его характера любите. Совершенно доверительно и тайно посылаю вам копию письма столичного друга моего поручика Приперентьева. Прочтите, перестрадайте молча, и пусть Господь Бог поможет вам выйти из тяжелого, неспосланного вам испытания, выйти тропою, может быть, и тернистую, но на широкую дорогу свободной жизни. Если б вам потребовалась дружеская крепкая рука помощи, то я клянусь Девой Марией, готов сложить голову у ваших прекрасных ног, вечно, глубоко и безраздельно преданный вам, несправедливо поруганный и горестно одинокий инженер В. Парчевский. Тоучи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 Какое-то странное предчувствие гнетет его.